в карете. Медный сегодня не приедет, сказал себе Алексей, поглядев на часы в Сашиной библиотеке, они показывали половину двенадцатого. Он подумал, что надо немедленно бежать домой, а то нарекание от Софьи не оберёшься. Однако руки его продолжали деловито шарить по книжной полке. Что он раньше сюда не заглянул. Библиотека в доме была изрядной, но книг по навигации не было, всё больше по истории греческой и римской. по праву и наукам юридическим. А вот и новые, недавно купленные в академической лавке. Марк Аврелий, цена 1 рубль. Похождение Телемака, сына Улисса, полтора. Однако Сашка мод, денег на книги не жалеет, только когда он их читает интересно, если всегда занят. А что это за старый фолиант? Объём обширный, толщина минимальная, на обложке тиснение. Батюшке Свете Да это же атлас. Алёша с волнением открыл старую книгу. Карта побережья Балтийского моря, изданная в типографии Тессинга в Амстердаме. Типографию это основал государь Пётр в конце прошлого века во время поездки своей в Голландию. Откуда у Сашки эта давняя книга? Иначе как прокурор Егужинский купил её за какой-то надобностью, скорее всего, чтобы государю угодить. В этот момент дверь в библиотеку отворилась, и внёс просунуз голова Локея. Барин, там внизу неведомый чей слуга бронится, требует Александра Фёдоровича. Я ему говорю, нет, это их дома, а он не верит и записку суёт. Я подумал и взял, может, что-нибудь срочное. Да сюда записку. Листок был сложен пополам, слова нацарапаны в крививкось, подписи не было, но текст заслуживал внимания. Я жду вас в кабинете для важного разговора. Записку уничтожьте. Алёша с сожалением посмотрел на атлас, как бы славно сейчас над картами посидеть. Если бы не этот постскриптум об уничтожении записки, он бы так и сделал. Пусть Сашка сам по возвращении разговаривает важно, с кем ему заблагорассудится. Но в приписке угадывал тайна, и он не имел права отмахнуться от неё подобной ситуацией. Никита по дорестам, Сашка неизвестно где, Алёша сунул записку в атлас, как закладку, водрузил книгу на место и поспешил вниз. Неведомый чей слуга был стар, вернее сказать, дряхал, но одет чисто, даже с некоторым шиком, словно донашивал старые вещи хозяина. Кто ждёт меня в карете? Собоговалите следовать за мной, церемонно сказал слуга, распахивая дверь на улицу. Алексею ничего не оставалось, как последовать за ним. Естранно, мысль о западне или ловушке даже не пришла ему в голову. Он только подумал: "Надо бы после разговора попросить хозяина кареты, чтобы подвёз его домой, а то Софья совсем сума сойдёт". Никакой кареты возле подъезда не было, однако слуга поворно заковылял в сторону собора Святого Исаакия, время от времени он останавливался и манил Лёшу за собой. Карета обнаружилась за кустами в тени деревьев. Как только они приблизились к ней, слуга залез на козлы, видно, он исполнял обязанности кучера. Дверца распахнулась вдруг, и из темноты раздался насмешливый высокий голос. Прошу вас, сударь. Невидимая рука выбросила подножку. Куда вы меня везёте и с кем имею честь? спросил Алёша, совершенно забыв, что в карете ждут не его, а Белова, и не мешал бы об этом предупредить. Мы сделаем кружок и вернёмся на старое место. Не надо трусить, молодой человек, со смехом сказал невидимка. Однако, с негодованием прошептала Лёша и залез в карету. На него пахло запахами винного перегара и какой-то пряной чесночно-перечной закуски. Если на улице был полумрак, то в карете за зашторенными окнами стояла полная темнота. Лица мужчины не было видно, но судя по голосу, он был молод. Только пиан порядком. Хорошо, поехали. Я вас слушаю. Ух ты, с удивлением произнёс мужчина. Это кто же сюда явился? Я же жду Александра Белова. Алёша резко отодвинулся, желая повернуться к собеседнику лицом, однако тот ведьмы иначе истолковал этот жест, потому что цепко схватил его за руку и крикнул угрожающе сидеть. Карета медленно, неторопливо тронулась. Мужчина распахнул дверцу и крикнул слуге: "Дай фонарь. Оставьте меня, сударь. Я не собираюсь бежать". Алёша с трудом выдернул руку и стал растирать запястья. Мерзавец пьяный как клещами сжал. Незнакомец не сказал ещё ни слова о деле, а уже очень ему не нравился. Слуга на ходу передал горящий фонарь, внутри кареты осветилось и двое сидящих в ней. С любопытством уставились друг на друга. При первом взгляде Алёша не увидел в лице незнакомца ничего неприятного. Оно было даже, пожалуй, красиво, но при внимательном изучении поражало несоответствие между узкими недобрыми глазами, в них были и сила, и власть, и капризным мокрым ртом над маленьким круглым подбородком. Мужчина вдруг рассмеялся, показывая длинные белые зубы. Я вас знаю. Вы с Беловым всегда в одной упряжке. Вас зовут Алексей Корсак к вашим услугам. О, ваши услуги мне не нужны. Я сам готов оказать по мере сил. А вы меня не знаете? И не догадываетесь, кто я? Неужели ваш друг Белов никогда не рассказывал вам о графе Антоне Бестужеве? Так это вы? воскликнула Алёша потрясённо и подумал: "Ну и влип". Алёша не мог узнать сына всесильного канцлера, потому что никогда его не видел, но о скандальной дуэли и дурной славе этого человека был наслышан. Довольный произведённым эффектом, граф поставил фонарь, ошарил под ногами ещё шляпу, нашёл. Когда он двумя руками нахлобучил шляпу на голову, Алёша решил, что с ним прощается, видно, важному разговору не суждено было состояться. Однако Головной убор нужен был графу только для того, чтобы снять его светским жестом и дурашливо представиться. Если Белов говорил обо мне что-нибудь этак, он неопределённо повертел пальцами. Не верьте. Мы приятели. А промеж приятелями чего не случается? Особенно если один из них горд не в меру. Последнее я не о себе говорю. Он подмигнул, захохотал. И вытащил из кармана плоскую металлическую фляжку, богато украшенную камнями. Отхлебнув значительную порцию вина, он долго полоскал им горло, потом, поперхнувшись, выпил и наконец протяжно и чрезвычайно противно икнул. Алёша не столько брезгливо, сколько удивлённо наблюдал все эти манипуляции. Нельзя было понять, Всегда ли граф ведёт себя так, словно другие суть неодушевлённые предметы, и при них можно ковырять в носу, плеваться и издавать непотребные звуки, или просто без тоже его дразнит, испытывает терпение? Теперь объясните, очень вежливо сказал граф. Почему вы почтили меня своим присутствием вместо Белова? Он вас сам послал? Ни в коем случае, ваше сиятельство. Белов в отъезде. И слуга по ошибке вручил мне вашу записку. А теперь разрешите откланяться. Нет-нет, не уходите. Может, оно и к лучшему, что здесь именно вы, а не Белов. Он горяч. В отъезде, говорите. Граф опять подмигнул. Затосковал по жене? Говорят, он с ней хлебнул беды, ещё хлебнёт. Не женись на красавице, бери себе скромную. Он вздохнул горестно, как куропатку. Вы вряд ли вы меня здесь удерживаете из-за разговора о её жене. Не нужно сердиться, судя, Алёша. Вы не понимаете шуток. Просто я не знаю, как перейти к главному. Предупреждаю, наш разговор должен остаться для всех тайной. В противном случае вы навлечёте на меня, да и на себя большие неприятности. Только Белов и вы достойны знать то. Он отвалился на подушке. Нет, при такой езде невозможно разговаривать. Гони, чёрт тебя возьми, крикнул он Кучуру, высовываясь из кареты. Что они у тебя на ходу спят? Ни коня, адры. Лошади побежали шибче. Карета запрыгала по ухабам адмиралтейского луга. Граф Антон опять достал флягу, вино булькая полилось в глотку. Обнажившаяся шея его была нежная, белая, как одеко маленький, как горошина. Он спрятал бутылку, оттёр ладонь юрот И сказал значительно. Мне стало известно, где прячут вашего пропавшего друга Оленева, воскликнула Алёша, стремительно подавшись вперёд и невольно стукнувшись колени своего собеседника. Тело безтужно и мягко подалось назад, словно фигура его была из ваты. Не надо фамилий. Мы отлично понимаем друг друга, этого достаточно. Он содержится на нашей старой мызе, что на каменном носу Я наведился туда случайно по своим делам. Папенька превратил мизу в крепость. Граф умолк, бессильно покачиваясь в такт езде. Алёша слушал, не дыша, боясь шелохнуться. Последняя порция вина не подбодрила графа, наоборот, речь его замедлилась. Он всё время как-то странно вздыхал, словно ему не хватало воздуха. Страшно было, что вдруг он раздумает говорить из-за пьяного каприза или просто уснёт на полуслове. Где это каменный нос? Каменный нос на каменном мысу, а тот в свою очередь на каменном острове, проговорил граф с гороговоркой. Ясно. Ясно, тупо кивнула Лёша. Местожифов исскоса посмотрел на него, словно проверяя, верит, не верит. Это малый каменный остров, что в устье Екатеринговки. Там со стороны моря бухточка небольшая, в ней мызы стоит. А попасть туда можно только со стороны моря. Дащатая пристань и сразу забор. Папенька обожает заборы. Забор высоченный, в нём калитка, но она охраняется. И не вздумайте идти к мызу со стороны луга. На мышке это бывший маяк, всегда кто-нибудь торчит из стражи. Вы видели нашего друга? Не перебивайте меня, резко одёрнул его граф и опять начал рассказывать про мызу, окрестности её. вспомнил кучу мелочей, где какой двор, до да какие покои и в каком из них содержит арестованного. Говорил он медленно, веско, и нельзя было понять, отговаривает ли он от сложного предприятия или даёт совет, как лучше его осуществить. Кончил он на неожиданно весёлой ноте. Я бы вам всё нарисовал, да позабыл прихватить письменные принадлежности. Но как вы узнали, что там содержится именно наш друг? А это до вас не касается. Это моя мыза, моя, и остров мой. Он запрещает мне туда ездить, ещё грозится. Алёша понял, что граф говорит об отце, канцлере Бестужеве. Арестованного сторожит наш глухой Харитон. Помимо него караул несерьёзный. Он вздохнул, словно скука его сморила. Когда 4 человека, а когда 6? Каждый вторник в 10:00 вечера они меняются. В субботу у них баня. Запиши. Куда записать-то? В головку. В головку запиши, граф постучал себя по лбу. Насколько я вас понял, ваше сиятельство. Алёша старался говорить убедительно, неторопливо. Вы советуете нам напасть на мызу именно в субботу, то есть послезавтра? Ничего я вам не советую, но поторопитесь, потому что оленева вашего не сегодня, завтра переводят в крепость. Граф открыл дверцу, вдохнул свежего воздуха и крикнул Кучеру: "Назад". После этого он откинулся на подушке, отодвинул шторку на окне и, словно забыв о своём спутнике, принялся внимательно следить за пробегающим мимо городом. Однако далеко они заехали. Вдоль дороги тянутся постройки кажонного вида, склады, провинциальные магазины, всё до пусто, обыватель мирно спит. За каретой увязалась собака, и долго молча, не лая, бежала убочь дороги, словно не собака, вовсе а волк. На Адмиралтейской набережной, у почтового двора, Алёша попросил графа остановить карету. Тот равнодушно, не задавая вопросов, исполнил его просьбу. Алёша спрыгнул на землю, вежливо попрощался. В ответ не раздалось ни звука. Но когда Алёша уже направился к мосту, Граф вдруг резко его окликнул. Как тебя там, Корсак? Вернись. Алёша пожал плечами, неторопливо подошёл к карете, не обижаться же на этого пьяного индюка. Белов спрашивать будет, зачем я всё рассказал, какая мол выгода? От пьяного благодушия графа Антона не осталось и следа. Голос был злой, резкий. Так скажи ему, чтобы папеньки досадить. Белов поймёт. Догая! крикнул он кучуру. Ну и новость, взволнованно думал Алёша, вышагивая по направлению к дому. Всем новостям новость. Это надо бы на обсудить, обмозговать. Сашка, возвращайся же наконец. Что ты там делаешь в Петергофе? Службы несёшь или на пирах гуляешь? Дело-то не терпит. При всей важности услышанного из разговора с Бестужевым застряло в сознании заноза. А верней сказать, о село какая-то муть. Словно полисканули туда тухлой бурдой. Последние слова графа просто оскорбительны. Что значит Белов поймёт? Почему-то Белов должен понять такую гнусность, как предательство отца? Стоп, Корсак, сказал себе Лёша, не туда гребёшь. На об отношении канцлера Бестожева со своим сынком дела нет. Нам надо продумывать детали побега. А вдруг всё это враньё? С чего бы, граф Обезтужева, говорить нам правду? Знай, Алёша, какой разговор предворил свидание их в карете, ему легче было бы понять, какой бурдой плеснули в его незмутнённую душу. Или, и в нога до полного затмения расспуска, вернее, граф Антон пил о дружок его, Яков Бурин, только играл в пианово и всё советы давал, как из жены, а в дочери или отца деньги выкачать. ещё дразнил, подначивал. Дался тебе этот Белов, что ты о нём забыть не можешь? Но ведь это он нашёл труп в дворце. Гольденберг мёртв, забудь ты о нём. Я уже забыл. Я не о Гольденберге толкую, а о Белове. Этот каналья сделал меня посмешищем всего Петербурга. Ты сам себя сделал, бубнил Бурин. Пить надо меньше. Ты в этом не понимаешь ничего, об этом помолчи. Когда дуэль была, я что на ногах не стоял. Как можно стрелять в бесчувственного человека? Так он и стрелял в воздух, затем-то руку-то вскинул, пулью словить. Нет, ты меня послушай. Стоит мне только ему сказать, что на нашей мызе томится князь Олениев, а та же капкан. Не такой Белов дурак, чтобы поверить тебе на слово. А поспорим, поверит. Бьюсь об заклад. Не только поверит, но и нападение на мызу организует. А я папеньку-то и предупрежу. И угодит он милок под пулю или в крепость. Бурин мрачно и недоверчиво смотрел на графа Антона, а тот вдруг скривил капризно губы и добавил: А может, я не предупрежу?